Пожарная статья, пламя полыхало всю ночь, на утро солнце озарило то, что осталось после пожара. Там, где кипела деятельность, где стояли сотни лавок, набитые товаром, где тысячи торговцев зарабатывали себе хлеб, было гладкое поле. Только кое-где на земле тлелись уголья. достояли почернелые остовы каменных строений и придавали еще более ужаса этой страшной картине разрушения. На месте скученного торгового города тянулся едкий дым. В несчастный день, 28 мая, сгорел Апраксин двор, толкучий рынок, Щукин двор... Много капитальных домов частных владельцев, дом Министерства внутренних дел, Чернышов и Апраксин переулки и многие дома и деревянные дворы по левой стороне фонтанки, Троицкий переулок от пяти углов до Щербакова переулка, Щербаков переулок, барки и рыбные садки по фонтанке. Писал Лесков 30 мая 1862 года в печально знаменитой статье «Настоящие бедствия столицы», опубликованной в «Северной пчеле», не подозревая, как скоро это пламя поглотит и его самого. Да когда же в России что-нибудь не горело? Из этого петербургского удивления перед пожарами и поджогами только видно, что Петербург? «В самом деле иностранный город!» — язвил из Лондона Герцен. В самом деле, в то время редкая газетная хроника обходилась без сообщения об очередном пожаре. Загорался то дом, то амбар, то сарай, то поленница, обычно по чьей-нибудь оплошности. Пламя уничтожало дома, улицы, кварталы. Тот же орел полыхал многократно, за что и удостоился от Лескова презрительного, прогорелый. Но и на этом неизменном русском огненном фоне весенние пожары 1862 года выглядели страшно, необъяснимо. За две последние майские недели Петербург пережил больше полутора десятков пожаров. Что-нибудь вспыхивало буквально ежедневно, иногда и дважды в день. Лиговка, Нарвская, Рождественская, Каретная, Московская часть, Петербургская сторона, Большая и Малая Охта. Эта системность наводила и простой народ, и власти на мысль о поджигателях. Но, перебирая кандидатов в злоумышленники, никто и думать не хотел о самом очевидном. Правила пожарной безопасности не только не соблюдались. Они попирались, высмеивались, особенно на Апраксином дворе. В квадрат, ограниченный тремя улицами, а четвертой гранью прижатый к фонтанке, был втиснут городок торговых лавок, набитых горючими вещами, ветошью, паклей, смолой, серой, воском, порохом и просто старым тряпьем, книжками... От кургановского письмовника до старых номеров новиковских журналов, пачками литографированных портретов давно забытых генералов. Узенькие переулки лабиринта были вымощены сплошь тоненькими дощечками. В каждой ловчонке дымились чайники с горячим чаем, описывал опрашку критик Александр Скобичевский. Надо прибавить к этому громадную часовню среди лабиринта, где теплились массы неугасимых лампад. и горели тысячи свечей, ежедневно ставившихся благочестивыми торговцами. Принимая все это в соображение, остается только удивляться, как мог уцелеть такой базар в азиатском вкусе до 1862 года. Зимой лавки не отапливались, торговцы стояли на сквозном ветре при любой погоде. Неудобно, тяжко, холодно, что ж... «Не гляди на лицо, гляди на обычай!» Обычай и грел. Место было насиженное. Отстраивать новые отапливаемые ряды в другой части города или даже по соседству никто не хотел. Покупатель приходил сюда по давней привычке, за любой надобностью, твердо зная, «Нигде не сыщешь, на опрашке сыщешь!» Мужик шел за подарками деревенской родне, Бароня за отрезом на платье, чиновник за рождественской игрушкой для сына, хозяйка за новой кастрюлей. Было чему полыхнуть. К тому же ветер к вечеру обратился чуть не в ураган. И все-таки в пожаре винили ни ветер, ни скученность, ни лампадки. Студентов, поляков, злых людей. Мещанина Ивана Петрова. просившего милостыню. Загадочного человека, шагавшего по набережной мойке, на нем вдруг загорелось пальто, он сбросил его в реку и убежал. Полицейские выловили пальто из воды, обнаружили в карманах стклянку с спиртовой жидкостью, несколько газовых металлических рожков и связку ключей. Но хозяина так и не отыскали. С этого... самого болезненного для всех вопроса, были ли поджигатели и, если да, кто же, Лесков и начал свою злополучную статью Настоящие бедствия столицы». Она вышла без подписи, но вскоре авторство Лескова стало общеизвестно. Выделим в цитатах курсивом те места, которые вызвали особенно острое возмущение самых придирчивых читателей. Среди всеобщего ужаса, который распространяют в столице почти ежедневные большие пожары, лишающие тысячи людей крова и последнего имущества, в народе носится слух, что Петербург горит от поджогов и что, далее курсивом, поджигают его с разных концов Триста человек. В народе указывают и на сорт людей, к которому будто бы принадлежат поджигатели, и общественная ненависть к людям этого сорта растет с неимоверную быстротою. Конец курсива. Равнодушие к слухам о поджогах и поджигателях может быть небезопасным для людей, которых могут счесть членами той Корпорации и среды которой, по народной молве, происходят поджоги. Далее Курсивом. Насколько основательны все эти подозрения в народе и насколько уместное опасение, что поджоги имеют связь с последним мерзким и возмутительным воззванием, приглашающим к неспровержению всего гражданского строя нашего общества, мы судить не смеем. Конец Курсива. Произнесение такого суда – дело такое страшное, что язык не имеет и ужас охватывает душу. Но, как бы то ни было, если бы и в самом деле петербургские пожары имели что-нибудь, далее Курсивом, общее с безумными выходками политических демагогов, конец Курсива, то они нисколько не представляются нам опасными для России, если петербургское начальство не упустит из виду всех средств, которыми оно может располагать в настоящую минуту. Одно из таких могущественнейших средств – общественная готовность содействовать прекращению пожаров. Лесков пересказывает слух о том, что город поджигают с разных концов 300 человек. Это не лепится. чтобы запалить опрашку и щуку, а заодно устроить еще десяток другой пожаров, 300 человек не нужны. Зачем же в ситуации, когда все раздавлены и напряжены, повторять глупости на страницах столичной газеты? Дальше Лесков с того же «Голоса улицы» дает примерный социальный портрет поджигателей. Они принадлежат к определенной... Корпорации. Какой, имевший уши, слышал в этом месте статьи не автором, но повторяемое толпой слово Студенты. Наконец, вслед за молвой, Лесков связывает поджоги с мерзким и возмутительным воззванием, не поясняя, что за воззвание имеет в виду. но читатели и так понимали, это он о прокламации «Молодая Россия». Сочинил ее сидевший в тот момент в полицейской камере в Москве студент-математик Петр Заичневский, а его товарищи напечатали в нелегальной типографии и разбросали по столице незадолго до пожаров, в первой половине мая. Надо сказать, даже для начала 1860-х годов этот манифест молодых революционеров звучал необычайно резко, призывая к социальной и демократической революции кровавой и неумолимой. Для осуществления великого дела социализма предлагалось учредить национальные собрания, повысить жалования солдатам и сократить срок их службы, уничтожить институт брака, закрыть монастыри, дать независимость Литве и Польше. Начать преобразование предлагалось с истребления царской семьи и ее защитников. Мы издадим один крик в топоры, и тогда...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 горячая кровь, а тут святое нетерпение, две-три неудачи, и страшные слова крови и страшные угрозы срываются с языка. Крови от них ни капли не пролилось, а если и прольется, то это будет их кровь, юношей фанатиков. Но его благодушие разделяли немногие. А выкрик в топоры молва связала с пожарами. Оппоненты Лескова говорили потом, что необразованная чернь не ведала про прокламацию «Молодая Россия» и что вовсе не народ, а полиция распускала слухи о студентах-поджигателях. Если бы это было так, в третье отделение собственной его императорского величества канцелярии вряд ли летели бы тревожные доклады о том, что в народе в связи с пожарами, беспокойства, подозрения и разговоры о подметных письмах. В архиве третьего отделения сохранилась, например, анонимная записка о ропоте жителей в городе Санкт-Петербург на бездействие начальства против подозреваемых поджогов, составленная 24 мая 1862 года. Судя по дате... Этот ропот поднялся еще до катастрофы, в день, когда в Петербурге вспыхнуло сразу семь пожаров. В записке сообщалось не только о народном недовольстве бездействием властей, но и о носящихся в толпе слухах. Больше всего подозрения изъявляются на студентов, правоведов и экстернов военно-учебных заведений – Первых из них положительно обвиняют в поджогах, а о последних говорят, что они научены студентами и им помогают. Злоба в народе до того сильна, что при малейшем подстрекательстве студентов всех перебили бы. На пожарах вообще не соблюдалось никакого порядка, публика сама брала подозреваемых ею лиц и заставляла полицию арестовать их. Интересно, что помощь студентов в тушении пожара была воспринята как хитрый маневр. Уловка студентов, правоведов и экстернов, состоящая в том, что они, желая переменить в публике мнение о себе, качали сами пожарные трубы, совершенно не удалась им, их как раз поняли и осмеяли еще более, так что все они потом удалились. Похожую сцену, в которой толпа готова была растерзать двух молодых людей, взявшихся помогать пожарным, описывает в воспоминаниях Авдотья Яковлевна Панаева. Судя по записке, неприязнь к студентам была разлита в воздухе еще до исторических пожаров. В другом отчете составленном полковником жандармского корпуса Федором Спиридоновичем Ракеевым по поводу пожаров произошедших раньше, 24 мая, сообщается, что в связи с одновременными возгораниями в семи различных местностях Петербурга рассказывают о появлении будто бы в городе писем, в которых злоумышленники предуведомляют жителей, что по случаю неуспеха возбудить восстание все усилия их будто бы употреблены на распространение пожаров, произвели общий страх и общие негодования на недостаточность принимаемых мер по ограждению спокойствия и безопасности жителей. О том же 24 мая сделал запись в дневнике и цензор Александр Васильевич Никитенко. Толкуют о поджогах. Некоторые полагают, что это имеет связь с известными прокламациями. Итак, Может быть, простой народ и в самом деле не читал кровожадного манифеста «Молодая Россия», но звон определенно слышал, давал свое объяснение происходящего и к моменту пожарной катастрофы был уже достаточно разогрет. Таким образом, Лесков ничего не придумывает, а всего лишь пересказывает в газете действительно ходившие в столице слухи о связи пожаров и прокламации в пожарной статье он подхватывает вполне резонную идею высказанную артуром бенни в том же номере северной пчелы о привлечении добровольцев пожарные команды явно не справлялись с огнем помочь им вызывались многие можно было придать стихийной инициативе законный статус Но и это здравое предложение вызвало только глухие смешки. Возможно, оппонентам Лескова казалось, что в минуту такого бедствия разговора о каких-то волонтерах пустая болтовня. Люди и без того помогают друг другу. Санкт-Петербургские ведомости, например, регулярно публиковали адреса жителей, готовых разместить у себя погорельцев. К тому же, Не идею о волонтерах вменили Лескову в самую непростительную вину. Не за то сочли агентом третьего отделения. Он не просто передавал непроверенные слухи, не просто намекал на участие студентов. Он предлагал самое строгое и тщательное следствие, результаты которого опубликовались бы Во всеобщие сведения скрываться нечего, на народ можно рассчитывать смело, и потому смело же должно сказать, основательны ли сколько-нибудь слухи, носящиеся в столице о пожарах и о поджигателях. Предложение было адресовано полицией. Вот что по-настоящему покоробило всех. Одних Тем, что искать правду Лесков предлагал в полиции, к тому же в традициях риторики проправительственных изданий упомянул о политических демагогах. «Северная пчела» уже два года стояла на умеренных, но отчетливо либеральных позициях, рискуя критиковать правительство и законы. Неудивительно, что статья с призывом к властям найти виновных была воспринята как предательство других, собственно, самих представителей власти, Неприятно поразило, что им указывают, как поступать. Следственная комиссия... была без подсказок назначена тотчас же после пожара. Император Александр II особенно обиделся на пассаж о том, что пожарные команды должны выезжать для действительной помощи, а не для стояния, поскольку лично видел, как истово они трудились и начертал на полях газеты напротив этого места, не следовало пропускать, тем более, что это ложь. Пожарные в самом деле работали не за страх, а за совесть. Тушили огонь всю ночь на 29 мая. Измученные лица пожарных, сутками не выдавших ни пищи, ни сна, мелькают почти во всех репортажах. Они не стояли. Но и возможности пробраться к огню сквозь паникующую толпу и сваленный скарб с лошадью, тащившей бочку с водой и насосом, часто не имели. Да и оборудование не всегда было исправно. Что касается пожарных команд, то они содержались ниже всякой критики. Бочки были вечно рассохшиеся и не довозили воды до места надобности. Рукава, кругом продырявленные, поливали не столько пожар, сколько пожарных. Водопроводов еще не было. Воду возили водовозы, причем Невская вода ценилась несравненно дороже канальной... и бедный люд принужден был пить гнилятину из фонтанки и мойки. Таким образом, если пожар был в местах, отдаленных от воды, то могли сгорать десятки домов, пока довозили до пожара хоть одну бочку, да и ту наполовину пустую, писал Скобичевский о состоянии пожарного дела в 1860-е годы. Так что, вероятно, Лесков в этом вопросе не совсем удалялся от истины. Колумнист «Северной пчелы» был не единственным, кто оживил на страницах газеты смутные страхи в режиме реального времени. И все же изданий, повторивших всеобщие слухи сразу же после бедствия 30 мая, было мало. Современная летопись Каткова, устами отца Иоанна Белюстина, и немецкоязычная газета «Санкт-Петербургище Zeitung» «Устами анонима» также говорили о поджигателях, не скрывая подозрений, что ими могут быть студенты и революционеры. Но инквизиторская репутация первого издания сложилась уже давно, а со второго спрос был невелик. Даже официальные «Северная почта», «Санкт-Петербургские ведомости», «Русский инвалид» В первые дни после пожара ограничивались только горестным описанием бед, не повторяя чужих смелых предположений и не делая собственных. 1 июня Санкт-Петербургские ведомости сообщили о создании комиссии для раскрытия причин необыкновенных пожаров в Санкт-Петербурге. Обывателей просили доводить до ее сведения все, что поможет расследованию. Оберполицмейстер призывал домовладельцев усилить денной и ночной караульный надзор, а дворников – доставлять подозрительных людей в полицию, впрочем, не дозволяя себе какого-либо самоуправства. Всех пойманных с горючими веществами или подозреваемых в поджигательстве – Грозились предавать военному суду в 24 часа. По распоряжению государя пострадавшим предоставлялись здания казарм и выдавались палатки. Император пожертвовал лишенцам 25 тысяч рублей серебром, государыне с детьми – 29 тысяч. Чиновникам по высочайшему повелению полагалось пособие размером до годового оклада. Жертвовали средства и петербургские купцы, и мещане, и все другие сословия, но о причинах или возможных виновниках происшествия почти все молчали. Только 5 июня проправительственная газета «Наше время» сообщила, что «целый город» говорит о правильно организованной многочисленной шайки поджигателей, имеющей связь с последнюю гнусную прокламацией, и на следующий день повторила, во всех сословиях обвиняют в поджогах политических деятелей. Уверенность в том общая. 8 июня Санкт-Петербургские ведомости тоже, наконец, сослались на мнение тех, кто видел, Связь между пожарами и теми листками, прокламациями и воззваниями, которые с некоторого времени стали распространяться в Петербурге. Но в политический подтекст газета не верила. Если действительно существуют поджигатели, то это разбойники, воры, так называемые в народе мазурики. Но не демагоги, потому что если бы так действовали последние... то они действовали бы без всякого знания человеческой природы, без всякого знания народного духа, без всякого смысла. Бедствие, по мнению газеты, лишь соединяло народ с властью. Помощь, оказываемая правительством и лично государем, вызывала в Погорельцах благодарность. В те же июньские дни... Санкт-Петербургские ведомости опубликовали пространный текст Балабина по поводу пожаров, материальных и нравственных, напрямую связавшего пожары с прокламацией и недоумевавшего, зачем молодая Россия предлагает русскому народу французскую революцию. Грустно, невыносимо тяжело становится, когда подумаешь, что есть у нас молодежь с пылкою, отважную кровью, исполненная самых жарких и доброжелательных чувств и стремлений к твердому установлению общественного благополучия, и между тем молодежь эта с каждым шагом более и более сворачивает с пути истины именно только от незнания края и народа, от непонимания той среды, в которой она действует. официальное издание решилось огласить ходившие в народе слухи лишь неделю спустя после событий. Эта неделя стоила Лескову репутации.